В 1929 году председатель Оргкомитета Всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству. Доклад «Проблема происхождения культурных растений и животных». 1930 год. После смерти Филипченко его лаборатория генетики передана Вавилову. И в 1933 году преобразовано им в Институт генетики Академии наук СССР, директором которого он был до 1940 года, наряду со всеми остальными обязанностями. В августе участие в четырех собраниях. Девятый международный конгресс по садоводству в Лондоне. Доклад: Дикие родичи плодовых деревьев азиатской части СССР и Кавказа и проблемы происхождения плодовых деревьев. Пятый международный ботанический конгресс в Кембридже. Доклад: л и н е е в с к и й вид как система. Международная конференция экономистов сельского хозяйства в Итаке, США. Доклад «Наука и техника в условиях социалистического переустройства сельского хозяйства». Панамериканский конгресс работников сельского хозяйства Северной и Южной Америки в Вашингтоне. По окончанию этих конгрессов осенью 1930 года экспедиции по южным штатам США по Мексике, Гватемале, Гондурасу. Результаты этих экспедиций чрезвычайно интересны. Однако тут я снова отсылаю читателей к трудам Вавилова и к более обстоятельным его жизнеописаниям. п р и м е ч а н и е Бахтеев Николай Иванович Вавилов, Новосибирск, наука, 1987 год. Вавилов Николай Иванович Избранные труды в пяти томах. Ленинград Наука. 1960 1965 годы. Рядом с Вавиловым. Москва Советская Россия. 1973 год. Природа. 1987 год. Номер 10. Номер посвящён столетию Николай Иванович Вавилова Конец примечания 1931 год избран президентом Русского географического общества дополнительно ко всем другим постам и до 1940 года активно исполнял свои обязанности. В сентябре был в Дании и Швеции с лекциями, знакомился с работами научных учреждений, В ноябре доклад на сессии Академии наук СССР «Проблема северного земледелия». 1932-1933 годы. Поездки во Францию, Германию, США, Канаду, на Кубу, в Мексику и страны Южной Америки. Всюду выступал с лекциями и докладами. Главное событие этого периода – Шестой международный генетический конгресс в августе 1932 года в Итаке, США. Вавилов – вице-президент конгресса. Не смогли присутствовать, не разрешили органы, многие приглашенные на конгресс докладчики из СССР. Из 25 пленарных докладов Пять должны были сделать советские авторы. Было решено с е д ь м й конгресс провести в СССР. После конгресса экспедиция по американскому континенту. В Канаде, провинция Онтарио, Манитоба, Саскачеван, а л ь б е р т а Британская Колумбия. В США, штаты Вашингтон, Монтана, Колорадо, Канзас. Затем Куба. полуостров Юкатан, западное побережье Центральной Америки, южные отруги Кордильер, пустынная зона Перу, прибрежная зона Чили, бассейн нижнего течения реки Панамы и прилегающая к нему зона Аргентины и Уругвая, прибрежные зоны Аргентины, Уругвая, Южной Бразилии, устье реки Амазонки, остров Тринидад. Результаты... Гарантиозны. Замечательно письма Вавилова со своими впечатлениями сотрудникам. Примечание. Бахтеев, Николай Иванович Вавилов, Новосибирск. Наука, 1987 год. Конец примечания. Это была последняя поездка за рубеж. Тучи начали сгущаться, выезды из страны ему больше не разрешали. В итоге гигантской работы, руководимого Вавиловым Вира, собраны беспрецедентные коллекции. В них было 36 тысяч образцов форм, сортов пшеницы, 10 тысяч, 22 образца кукурузы, 23 636 бобовых 17 955 о в о щ н ы х 12 651 п л о д о в о ягодных 23 200 кормовых культур общее число образцов при вавилове достигло 250 000. В этой хронологии нужно было бы отметить, что в 1929 году началась массовая коллективизация, насильственное объединение свободных крестьян в коллективные хозяйства, колхозы. Коллективизация сопровождалась фактическим уничтожением миллионов людей, включая членов семей тех, кого объявляли кулаком. Чтобы сломить сопротивление людей, был развернут террор в разных формах, от идеологических обвинений в м е н ь ш е в и с т в у ю щ е м идеализме до фабрикации дел и шумных процессов, сопровождаемых арестами и расстрелами невинных людей. В результате коллективизации разоренное сельское хозяйство не смогло обеспечить страну продовольствием, Это привело к ужасающему голоду на Украине. Голод этот по ряду обстоятельств мог быть организован сознательно, в наказание за сопротивление коллективизации. В России и раньше бывал голод. Но тогда делалось все возможное для помощи голодающим. В начале 30-х годов Во время голода в самых плодородных районах страны основные меры – изоляция голодающих, запрет на помощь, запрет на публикации панических сообщений. Знал ли все это Вавилов? Без сомнения. Мог ли он что-нибудь сделать? Мог только усилить работу, результаты которой в дальнейшем приведут к увеличению урожаев, к принципиальному изменению сельского хозяйства страны. На таком фоне и появился на сцене фанатичный и невежественный Лысенко. Первые шаги Лысенко были поддержаны Вавиловым. Как можно это объяснить? Я думаю, что объясняется это прежде всего, типичными свойствами российского интеллигента, ощущением, что мы в долгу перед народом, ч у в с т в о м вины перед народом за то, что заняты интеллектуальным трудом, за то, что учились в университетах, за то, что получили образование, когда народ всего этого был лишен. Вот он, Лысенко, невежественный, необразованный. Происхождение видов прочел только после знакомства с презентом в 1934 году. Он сбивчиво и неправильно говорит, неграмотно пишет по-русски, окончил лишь какие-то садоводческие курсы. Как это несправедливо! У него, в отличие от меня, не было условий, он же талант. Он... Несмотря ни на что, сделал интересное наблюдение. Называет его «яровизация». Он не знает, что само явление было известно и ранее. Но это от его обделенности. Чувство необходимости компенсировать социальную несправедливость, как оно характерно для российских интеллигентов. Вероятно, именно поэтому вначале Вавилов неоднократно и вполне искренне очень высоко оценивал работы Лысенко. Когда же понял, что ошибался, было уже поздно. И есть здесь и какая-то тайна. К чему это привело, мы знаем. Примечание. с о ф е р Власть и наука. История разгрома генетики в СССР. Москва. Лазурь. 1993 год. Конец примечания. В 1934 году Вавилову запретили выезд из страны. В июне 1935 года он был смещен с поста президента Восхнил. А в июле Лысенко назначен, а не выбран. Академиком восхнил. Но Вавилов еще продолжает хвалить его работу. Сойфер приводит тех встречи Вавилова на п р е д н о в о г о д н е й встречи с вождями в Кремле. На меня эта речь производит тяжелое впечатление. Много лет спустя его брат Сергей, президент Академии наук СССР, также будет произносить речи в подобном стиле. Ужасное время. Вот отрывки из этой речи. Я должен отметить блестящие работы, которые ведутся под руководством академика Лысенко. Со всей определенностью здесь должен сказать о том, что его учение о стадийности – это крупное мировое достижение в растении и водстве. И традиционный финал речи. от себя лично и от коллектива руководимого мною института растений и водства и всей нашей академии сельскохозяйственных наук имени ленина я хочу сказать что мы считаем за великое счастье работать вместе с вами идти с вами нога в ногу учиться у вас бурные аплодисменты идя к единой определенной цели созданию новой величайшей социалистической культуры под руководством великого Сталина, под руководством Коммунистической партии, мы надеемся, что с честью выполним задание, которое на нас возложил товарищ Сталин. Аплодисменты. Здесь Вавилов, следуя ритуалам того времени, проявляет полную лояльность. Он хочет спасти любимую науку и множество зависящих от него сотрудников. Это не помогает. В декабре 1936 года состоялась четвертая сессия «Восхнил». Вавилов осознает опасность Лысенко и его последователей. На сессии с изложением «Основ современной генетики» выступают выдающиеся ученые. Николай Иванович Вавилов, Кольцов, Серебровский, Мюллер, Жебрак, Заводовский, выдающиеся селекционеры, академики Лисицын, Константинов, Шихурдин. Выступления Лысенко и его сторонников были в основном демагогическими. Они отрицали значение генетики для практики сельского хозяйства, считая возможным «Направленное изменение наследственности организмов под непосредственным влиянием условий существования». Это соответствовало лозунгу Мичурина «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее – наша задача». Такой подход вполне соответствовал революционному и у мировоззрению, у б е ж д е н н о с т и большевиков в возможности революционной перестройки природы и общества. Общественное мнение было на стороне Лысенко. Нужно помнить, на каком фоне и д е т эта дискуссия. Расширяется террор. В 1931-1932 годах арестованы многие тысячи людей, в том числе большая группа агрономов. Среди них ближайшие сотрудники Вавилова. Я думаю, Вавилов уже в 1936 году понимал, куда идет страна. Но не знал, что в НКВД на него давно уже заведено дело. Тайные агенты НКВД, в том числе сотрудники Вира, пишут на него доносы. Примечания. Поповский. «Дело академика Вавилова. Москва. Книга. 1991 год. Сойфер. Власть и наука. История разгрома генетики в СССР. Москва. Лазурь. 1993 год. Конец примечания». Но опасность стала явной. Арестовывали близких ему людей. Был арестован и расстрелян Тулайков. а также нарком земледелия Яковлев. Президент восхнил после Вавилова Муралов, сменивший его на посту мейстер, он сошел с ума и погиб в тюрьме, вице-президенты Гайстер и Бондаренко, генетик Агол и... Трудно продолжать этот список. Детально и документально — Об этом времени рассказано в книге Сойфера. Фактически началась травля Вавилова. Травля – охотничий термин, когда загнанного зверя окружают и рвут на части собаки. Много лет спустя, когда Вавилов был реабилитирован, многие из этих собак отрицали свое участие в травле и даже называли себя учениками и последователями Великого Вавилова. На ш е с т о м международном конгрессе генетиков в Итаке в 1932 году было решено следующий седьмой съезд провести в СССР. Президентом седьмого съезда был избран Николай Иванович Вавилов. Съезд должен был состояться в 1937 году. Его запретили. Седьмой съезд состоялся в следующем, в 1938 году, в Эдинбурге. Вавилова туда не пустили. На сцене символически стояло пустое кресло президента. Председательствовал английский генетик к р у п Вавилов перестал искать компромиссы. Вот его слова на последней в жизни дискуссии по проблемам генетики в 1939 году. Позиция Лысенко находится в противоречии со всей современной биологической наукой. Под названием «передовой науки» нам предлагают вернуться по существу к воззрениям первой половины или середины 19то века примечание софер власти ь наука история разгрома генетики в ссср москва лазурь 1993 год конец примечания в 1939 году вавилов произнес слова ставшие знаменитыми п о й д е м на костер будем гореть но от убеждений своих не откажемся.